Парламентерский бот Азанни. Система Пром-30, доминанта Земли. Бот вывалился из-за барьера в космическую пустоту, слабо разбавленную пылью и светом. Пром-30 отсюда казался теннисным мячиком, ярким бликом на фоне несметных звездных россыпей. Бот финишировал вне плоскости эклиптики, в перпендикуляре, на расстоянии, приблизительно равном расстоянию от Пронга-33 до Светила. Теперь осталось отыскать на орбите нужную планету и проложить к месту встречи с нею аккуратную дугу в четверть окружности этой орбиты. «Прибыли — Прибыли! — сказал унтер Раджабов и смешно крякнул, пошевелив ноздрями и усами. — Опять табак нюхал? — с напусклой строгостью спросил Маримутса. — Я курить бросаю. Унтер виновато шмыгнул носом. «Тяжкое это дело!» «Кутергин говорил, вовсе не тяжкое!» вздохнул Маримутса, одновременно шелестя клавиатурой астрогаторского пульта. «Он сам раз десять бросал!» Раджаба фыркнул. В глубине души он завидовал некурящему Маримутсе. «Сколько пангала сберегает стервец при его лейтенантском-то жаловании!» «А тот не успел из в собственную каюту притащиться, половина в дым, половину товарищей расстреляют». да еще до финчасти не дошедшие. Тоска и несправедливость. — Ты сканируй, сканируй, — напомнил ему лейтенант. онтер тоже глубоко вздохнул и взялся за клавиатуру. О -о -о -о -о! — протянул он буквально через полминуты. — Что? — сразу встрепенулся Маримутса. — Флот! И не маленький для такого захолустья. Поближе к солнышку, у второй планеты. у Да там два планетарника в атмосфере. — Вот это моща! — впечатлился Раджабов. — Чи? — Почти все производства азани. Наручаюсь, что... — Унутри кто-то другой. — Построение для пташек не характерны профессионально оценил Раджабов. — Никаких крыльев, никакой продольной симметрии. Точно не азани. — Как бы они нас не засекли, — забеспокоился лейтенант. Он склонился над клавиатурой и зашелестел еще быстрее. В видеокубе над пультом возникали трехмерные проекции и ползли строгие столбцы расчетов. «Маневровый запуск», — объявил лейтенант наконец. Тонкие голубоватые шнуры вырвались из дюз маневровых двигателей. Парламентерский бот, ускоряясь, лег на новый курс. «Может, прыгнем, а?» — нерешительно предложил унтер. Тут же тащиться сутки, а то и больше. Засекут. — Ты прав, — согласился Маримутся с неожиданной тоской в голосе. — Мне тоже неохота тащиться в открытую. Этот бот поди по всему космосу ищет. Но пока считаем, попутно начнем линейное сближение. Все ж польза. — Логично. Раджабов оторвался от сканера, подпер коротко стриженную голову ладонью и подумал вслух. — Надо бы передатчики их послушать, а, командир? проста же они там роятся у второй планетки как ее там табаска табаска роятся точно неспроста согласился лейтенант да только вряд ли они в открытом режиме обмен ведут а расшифровать флотские депеши сам понимаешь но послушаем все равно про начал было унтер и поперхнулся собственной фразой Над центральным пультом вдруг сгустился видеостолб с тревожной мигающей табличкой на переднем плане. Одновременно неприятно заверещала сирена. — Это еще что? — сполошился Маримутсов, скакивая. Довольно быстро он понял, что. — Ё-моё! Тут тазианарный счетчик установлен! — А что ты хотел? Это же парламентерский бот! Раджабов картинно развел руками. — Да еще бот пика пирамид Азани! «Не хухры-мухры!» «Вот блин!» Маримутс упрямо наклонил голову и прищурил глаза. видеостол был подстроен под зрение птичьи Казани. а Людям он казался нестерпимо ярким. Кубы на соседних пультах Маримутса и Раджапов успели подстроить под себя, а представительским столбом никто заблаговременно не озаботился. Да никто и не подозревал о существовании на борту такого малого корабля тазионарного счетчика. Вещи дорогой, довольно редкой и, в общем-то, не рассекреченной. Доминанта Земли, по крайней мере, их не производила, в виду отсутствия достаточно продвинутых технологий, хотя и использовала закупленные у более развитых рас. — Кто же нас прощупывает? — Кто, кто? — Флот! — проворчал Унтер. — Корабли-то конструкции Азани, причем не самые старые, заметь. — А почему только это зионарное сканирование? Где обычные? — Обычные мы бы сразу засекли. — Так и это мы сразу засекли. — Значит, они уверены, что у нас нет счетчика. — Шевеление началось там, не видишь? — озабоченный спросил Маримутса. — Эх, быстрее надо прыжок считать. Возьмут в клещи или в сачок. И тютю -тю, солдатики Хома. — Не каркай, — суеверно попросил Раджабов. — Нет у них никакого шевеления. И тут же поправился. — Опа! В сотни мегаун истребителей. — — К нам, — похолодел лейтенант. — Нет, пруд курсом на табаску Кажется, будут уходить в атмосферу. — Следи, — рявкнул Маримутса, лихорадочно дотягиваясь до расчетов последнего, самого важного прыжка в ухте. Тут в рубку ввалились двое близнецов. — Сэр! — вопросительно протянул один из них, вытягиваясь в струнку, кажется, Джерард, и покосился на видеостолб с алой табличкой в объеме. Сирена продолжала завывать. Сканирует нас, он еле пояснил Раджабов. Так чужие, целый флот.